Глава двадцать девятая В четверг утром Эрика и ее команда снова собрались в своей рабочей коморке. Усталый Крейн, был вынужден признать, что, несмотря на тщательное изучение многочасовой съемки с разных мест, ему не удалось отследить последующие передвижения машины, которая была замечена у паба «Голубой кабан». «Что ж такое?» — воскликнула Эрика. «Этот ублюдок на редкость везуч!» «Мне дважды начисляли штрафные баллы в права, когда камеры максимально четко засняли, что я одним колесом случайно выехала на выделенную полосу». «Вот-вот», — поддержал ее Питерсон, «мою маму тоже поймали в тот самый момент, когда рука у ней была в тубе с чипсами Принглс, и она съехала на выделенку. Ей дали три балла и оштрафовали на сто двадцать фунтов». На фото даже было видно, что чипсы со вкусом соли и уксуса. Эрика не смогла сдержать улыбку. «А что, в реальности вкус был другой?» «Нет, этот. Если тебе доведется познакомиться с моей мамой, ты сразу поймешь, почему», — сказал он, откидываясь на спинку стула и потирая глаза от усталости. Повисла неловкая тишина. я благодарю тебя за время которое ты потратил крейн но у нас по прежнему нет никакой информации об автомобиле убийцы подотожила эрика у кого нибудь есть для меня хорошие новости джон встал со стула и пошел к маркерной доске с какой то распечаткой у нас есть сообщение по поводу фоторобота от некоего джованни манрика он сам из эквадора а сейчас Живет в районе Иллинг. Джон прикрепил к доске фотографию улыбающегося молодого человека, как две капли воды, похожего на фоторобот. Снимок был сделан на пляже. Это Сони Сармиенто. 19 лет, фанат экстремальных видов спорта из зомбата. Города в центре Эквадора. Сони погиб два года назад, сорвавшись с горы. Джованни, друг семьи, часто ездит на родину. Он узнал лицо Сони по фотороботу. Также нам ответили айтишники, они посмотрели ноутбук Лэйси проанализировали ее активность на Фейсбуке. Он разместил на доске скриншот фотографии Сони, которую Ника Браунли использовал как свое фото профиля. Как видите, убийца воспользовался чужой фотографией. Более того... Он взял еще 16 фотографий из аккаунта Сони Сармиенто, в том числе из его поездки с друзьями в Лондон. Аккаунт Ника Браунли был создан 24 сентября прошлого года. Судя по всему, убийца не пожалел времени и сделал его максимально похожим на настоящий, добавил немало друзей, создал ленту публикаций. А они могут взломать аккаунт Ника? Нет, он его удалил, и IP-адрес тоже не проследить, потому что он использовал VPN. Невозможно определить, из какого места был создан аккаунт. В комнате воцарилась тишина, зазвонил телефон, и Мосс взяла трубку. «Есть информация по мобильному Лейси? спросила Эрика. «Ожидаем после обеда», — ответил Джон. «Что ж, это уже что-то. Изучите активность Лейси на Фейсбуке, переписку, публикации. Интересно все, что может пролить свет на то, кто создал этот фальшивый аккаунт под именем Ника Браунли. У кого еще он в друзьях? Свяжитесь с ними. Босс, звонили из транспортной полиции, сообщила Мосс, положив трубку. Они нашли кофе велосипед брошенный у лондонского моста. Это редкая находка. и они предполагают, что он мог принадлежать Жанель.